В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения «купеческая» против «дома с фигурами». Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами»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 Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне, пойдемте, а то к кому же. Кто вас знает? Все же позвольте, я переложу коромысла с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь. Подумаешь, труд не дам. Лестницу заплещете. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться.